Глава 22 Я был рад услышать пацана. Тем более, что знал о его делах только со слов Рекки. Не сказать, конечно, что привязался к нему сильно, но, учитывая и так мизерное количество знакомых в Оронионе, звонок этот меня приятно удивил. Рекки оставила мне твой номер перед тем, как уехать, и она тебя ищет». Шин довольно засопел, думая, что рассказал мне некую очень важную тайну. «Да, знаю». «Уже нашла!» — я усмехнулся. «Да! Вот же!» Он явно расстроился, что позвонил мне так поздно. «У нее были какие-то дела, и я думал, что успею тебя предупредить. Мне тут не дают часто звонить кому-то». Все в порядке, никто никого не покалечил». Я повернулся на спину и потянулся. «А так, спасибо, что позвонил». «А что она сказала тебе?» — спросил Шин как-то подозрительно. «Что ей нужен напарник на гонку?» — честно ответил я. «Ты знаешь, что это?» «Слышал», — коротко ответил Шин. «Просто она не только для этого поехала в Линтейс. Короче, Найт, я слышал, как она говорила с отцом. Ты, Хоу, зачем-то нужен, и это не из-за гонки. Вот». «Интересно, зачем?» «А вот эта новость меня все таки удивить смогла. Мы встретились с Рэкки один раз». «Ничего сверхъестественного я ей не показал, да и Стверайны сами по себе не особо важная семья для собственного клана, а уж для Хоу тем более». Бэй говорил о каком-то плане, что он рискованный, но Рэйки сказала, чтобы он не переживал. Голос Шина стал чуть задумчивым, будто он вспоминал детали. «Не убить меня, надеюсь. Я не удержался от смешка». «А вот не знаю. Вроде бы нет, но ты им точно нужен», — добавил Шин. «Спасибо, что сказал. Буду иметь в виду». «Кстати, у меня уже стало получаться сдерживать дар», — пацан сменил тему. «Мне тут неплохо. Правда, со мной никто не играет, кроме слуги». «А эта девчонка, как ее там?» Имя маленькой целительницы вылетело у меня из головы. Ее повезли в школу при храме Хамураван, расстроенно ответил Шин. «Ну ладно, я ведь тут не навсегда». «Конечно. Ты звони, если грустно будет». Я попытался его подбодрить. «Ладно». Голос пацана стал немного веселее. «Тогда пока». «Пока. Был рад тебя услышать», — ответил я и положил трубку. Разговор с шином меня окончательно разбудил, и, потянувшись, я поднялся с уютной кровати. Солнце нещадно палило в окна, и, судя по всему, уже было в зените. То, что ху, что-то от меня нужно, стало интересной новостью, но пока это не было самым важным. Да и Рэкки никаких особых намеков не давала, а значит можно и понаблюдать, что будет дальше. Прохладная вода немного взбодрила. Я оделся в повседневное и решил перед отъездом еще раз поговорить с Рэкки, но вспомнил. Она не сказала номер своих апартаментов. Адрес еще спал. Я недолго покрутил телефон в руке, но все-таки решил набрать номер Рэкки, которым с самого отъезда из Чингтонга ни разу не воспользовался. Ты чего? Голос на том конце все еще был заспанным. «Да так, понял, что номер у меня есть, а я и не звонил ни разу». Я невольно улыбнулся. «Может, утреннего кофе?» «Сейчас уже обед дурной», — пробурчала Рэкки. «Но кофе не повредит. Приходи на летнюю площадку». Договорились. Я отключил звонок, толкнул Атриса, чтобы тот просыпался, и спустился на летник, окруженный несколькими фонтанами и аккуратно подстриженными кустами. Высохшие деревянные половицы приятно скрипели под ногами, а вот народу, к моей радости, почти не было. Заспанная Рэкки уже сидела за столиком в левом углу и заворожённо смотрела на фонтан напротив. «Эй!» Я подошел поближе и щелкнул пальцами перед ее лицом. «Сам ты, эй!» Рэкки потянулась всем телом и зевнула, прикрыв рот. Она надела тот же домашний ванильный наряд, который я видел тогда, в доме Хоу. Конечно, он был не таким горячим, как красное платье или боевой костюм, но так Рэкки выглядела более милой. Домашности ей прибавляло неаккуратный пучок, собранный из длинных волос. Как спалось? Я сел напротив. «Пойдет, хотя голова болит». Она шмыгнула носом. «Простыла». «Ты будешь жить здесь, в Майяне?» Я бегло прочитал строчки меню, не глядя на Рэкки. «Где же еще?» — ответила та. «В общем, Найт, надеюсь, мы договорились?» Я поднял на Рэкки взгляд. Она смотрела внимательно и вжидающе, будто решила, что согласился я, чуть ли не по пьяной лавочке. Даже вела себя не настолько стервозно, как в прошлую нашу встречу. Настолько, видимо, ей это было важно. «Да, сказал же», — подтвердил я. «Слова назад не беру». «Отлично». Рэкки, казалось, даже выдохнула с облегчением. «Давай еще раз». «Ты не знаешь, что на самом деле будет происходить на гонке, так?» Я чуть наклонил голову, ожидая ответа. «Не знаю, честно, но...» Она прервалась, пока перед нами расставляли чашки и кофейник. Рыкки даже заказала какие-то розовые пирожные, похожие на персики. Мой желудок одобрил ее выбор, но набрасываться на завтрак я пока не спешил. «В общем, гонка в любом случае проходит на острове Донсар. Доедем до залива, оттуда ходят катера». «На острове почти никого нет, организатор его купил лет тридцать назад». Рэкки чуть наклонилась ко мне и старалась говорить негромко. «Ага, ты же вроде говорила, что дашь координаты». Я прищурился. «Не хотела сначала ехать вместе, но раз уж на то пошло...» Она пожала плечами. «Слушай дальше. Сценарии и правила всегда разные, как я и говорила, поэтому нужно быть готовыми ко всему». «Хорошо». Я кивнул. Если хочешь, чтобы я знал больше, дай досье на Санкаре, которые участвуют. — Помню. Рэкки полезла в сумочку, висящую на спинке стула, и достала оттуда блокнот размером с ладонь. Я перелистал страницы и понял, что перед отъездом она переписывала все это в спешке. — Спасибо. Я сразу засунул блокнот в карман. — Значит, встретимся на пристани с катерами? — Да. Она кивнула, посмотрела на наручные часы и почти залпом выпила полную чашку кофе. «Я совсем забыла про поручение отца», — ответила Рыки на мой вопросительный взгляд. «До встречи». «Пока», — только и успел сказать я. Рыки вылетела из кафе «Пулей» и тут же унеслась по дорожке в сторону главного въезда на территорию гостиного двора. «Ладно, мне же больше достанется», — вслух сказал я и хищно посмотрел на оставленные ею пирожные. «А остальное узнаем потом». Мы с Атрисом снова ехали домой молча. За пару километров до дома он неожиданно сбросил скорость и повернулся ко мне. «Никому из семьи не говоря о моих дуэлях, тем более о спонсорстве». Он смотрел пристально и буквально буравил меня холодным взглядом. «Похоже, что ты по уши вляпался», — ответил я. «Кажется, за убийство обычно сажают. Или что у вас тут принято делать с убийцами?» Атрис повернулся к дороге, но скорость не увеличил, а значит, все таки был настроен рассказать мне еще хоть что-то. «Поэтому я сказал, чтобы ты не связывался с Баргом. Я совершил ошибку и теперь повязан с ним надолго, если не на всю жизнь. Я мог бы сдаться и признаться в убийстве на ринге, но оставить всю семью на деда Иксана...» Он покачал головой и замолчал. «Можно же хоть что-то придумать?» — возразил я. «Мы уже совсем приблизились к дому». Оставалось несколько сотен метров, и Атрис остановился у обочины. «В твоем мире что, такого не бывает?» Он со злостью посмотрел на меня. «Все вопросы решаются по щелчку пальцев, да? Обычному человеку без связи и денег легко опрокинуть воротилу подпольного бизнеса?» Я покачал головой. «Вот именно. Сейчас я не могу ровным счетом ничего. А когда понял, что Найта больше нет, то решил, что рухнуло вообще все. «Пока ты не на крючке у Барга, можешь быть спокоен, и лучше забудь о том, что я рассказал». Атрис вырулил обратно на дорогу, и я понял, что разговор на этом можно считать оконченным. Он все равно уедет буквально через пару часов, а мне предстоит успеть не только купить все необходимое до пурпурного дня, но и поучаствовать в гонке. Во дворе нас встречала милейшая картина. Блас припахал Сида делать вообще все дела по дому, похоже. Сейчас дед, подбоченившись, указывал ему, что из десятка огромных коробок отправить в кучу мусора, а что аккуратно сложить обратно. «О, явились!» Блас театрально всплеснул руками. «Недавно только не смотрели друг на друга, а стоило один раз морду набить, так все. Теперь мы ночами шляемся!» «Да вроде отчитываться никто не должен», — бросил атрес ему в ответ. «Ставь свою повозку в гараж и собирайся. Ксан подвезет до вокзала». Дед махнул рукой. «А ты сюда иди!» Это он обращался уже ко мне, и пришлось выходить из машины. Сид поприветствовал меня, подняв руку, но продолжил возиться с коробками. Когда я подошел ближе, Блаз чуть наклонился и негромко сказал. «Я, конечно, не против дополнительной рабочей силы, но его же кормить приходится. Понимаешь, о чем я?» Дед многозначительно на меня посмотрел. «Я хмыкнул. Ну да». А Блас надеялся, что припашет моего должника просто так, что ли? Единственное дело, которое я могу ему предложить, это Нуан. Я покосился на Сида. Тот навострил уши, хотя и делал вид, что усердно перебирает хлам из коробок. Атрис по поводу предложения моего приятеля ничего не сказал. Ни за, ни против. А потому я взял на себя ответственность все таки принять Сида в качестве какого-нибудь проводника. «Сид, можешь подойти?» Я посмотрел на Бласа. «Сейчас решим проблему, дедуля». Мой должник подскочил буквально за пару секунд и всем видом показывал, что весь внимание и готов выполнить любую просьбу. Боюсь представить, на что он действительно мог бы согласиться, если бы я попросил. «Слушай, ты правда хорошо знаешь, но он?» Я уставился на него. «Город знаю, на отлично. Часть пустыни в округе тоже», — подтвердил он. «Хватит меня спрашивать по третьему кругу». А вот последние слова были больше похожи по тону на того Сида, что я встретил в лесу во время свидания с Виндиго. «Вот и прекрасно. Тогда мне нужен помощник в подготовке. Если там с погодой беда, ну и... Ты понял?» «Понял». Сид кивнул. «Там не только с погодой беда. Расскажу все, что нужно». «Найт, а везти тебя за покупками некому», — добавил Блаз почти злорадно. «Или будешь Ксана ждать». Я прикинул, что пока дядя съездит туда-обратно, то наступит вечер, даже в длинных сутках Кантона, а завтра на небо вылезет Аэстес. Все нужно было купить сегодня. Пока я соображал, как можно устроить этот шопинг, Сид умчался куда-то за ворота, а потом вернулся и припарковал прямо за ними вполне себе приличный чоппер. Правда, мне показалось, что с мотоциклом что-то малость не так, но издалека не мог разобрать, что именно. «Поедем на нем? кивнул на своего коня Сид, когда вернулся. От всех и пристроили. Блас уже забил на коробки и барахло в них, заложил руки за спину и поплелся в сторону дома. А как же вещи? Окликнул его Сид. Потом! Задолбали меня эти вещи. И ты тоже! бросил дед через плечо и все-таки удалился. Кажется, мы уже можем ехать. Сид проводил Бласа взглядом и кивнул на мотоцикл. Я знаю, где все можно купить. Я не стал возвращаться в дом. Время перевалило за обеденное и поджимало. С Атрисом обо всем можно будет поговорить и потом, когда он вернется с экзамена. Фит сел за руль и погнал так, что я еле держался. И, конечно, у него не было никаких шлемов с собой. При ветре, хлещущем по лицу, особо не поговоришь, и я просто старался не упасть. Даже глаза открывать оказалось сложно. Чоппер ехал быстро, но почти бесшумно, и я понял, что в нем мне показалось не таким. Он был электрическим. Хоть Кантон и сильно отличался от Земли, но благодаря экзамену по географии я узнал, что нечто похожее на нефть тут открыли, как почти все остальные полезные ископаемые. Правда, не в таких количествах, и электричество оставалось самым выгодным источником энергии. По центру Линдейса пришлось покружиться. Сит никак не мог вспомнить, где лучше всего закупиться всем необходимым. Я старался следить за временем, но понял, что очень быстро все это сделать не получится. Наконец, Сид нашел нужный магазин и кивнул на широкую вывеску. Внутри у меня разбежались глаза. Куча оружия, спецодежды, походных наборов, снасти для рыбалки, костюмы химзащиты и противогазы. Чего там только не было. Мне кажется, что это место первое, куда бы я побежал, случись зомби-апокалипсис. «У тебя есть список или вроде того?» Сид отвлек меня от восхищенного созерцания всего этого разнообразия. «Нет!» Я вернулся в реальность. Я ничего почти про Ноан не знаю, так что ты бери, я буду платить. Заметано, ответил Сид. Все оставшееся время я ходил за шастающим по магазину Сидом и только слушал, о чем тот спрашивает в разных отделах. Из коротких диалогов понял, что Ноан не просто занесенный песками мир, но еще и переживший несколько катастроф от природных до техногенных. Когда все было собрано и куплено, а мои лично заработанные на дуэли деньги сократились вдвое, я понял, что все это добро — от респираторов в не уместится в багажные сумки Чоппера. «Поместится», — заключил Сид, осмотрев сначала меня с пакетами и коробками, а затем багажные сумки. «Шутишь?» Я кое-как выглянул из-за горы накупленных вещей. «При желании все поместится», — еще увереннее повторил Сид. И надо сказать, я слегка ошалел, когда с помощью ремней, вставок, крепежей и такой-то матери носит реально запихал все, кроме ружей, по багажникам. «Я ж сказал!» Он довольно оценил то, что получилось в итоге. «Теперь я проголодался. Твой дед только жаловался, что меня надо кормить, но еды я и не видел. Только давай быстрее. Солнце уже к закату движется, надо успеть домой». Я поискал глазами какую-нибудь забегаловку или подобие фастфуда. «Хочешь сказать, твои меня впустят переждать восход эстаса Сид с сомнением покосился на меня. «Почему нет, если нам все равно вместе потом уходить?» «Вон!» Я заметил на углу улицы вагончик и пару столиков, где можно было перекусить. Первые минут десять мы молчали. Я поглощал ароматную пышную лепешку, набитую мясом, овощами и таким божественным соусом, что можно было бы собственные пальцы сожрать. «Как шаверма, только круче!» — выдохнул я, откусывая очередной кусок. «Как что?» сит отвлекся от жевания. «А, одно блюдо, похоже, я ел», — отмахнулся я. Мне уже стало привычно быстро оправдывать какие-то всплывающие из той жизни слова или поступки. Хорошо, что делать это приходилось нечасто, и перед стверайнами не нужно было никем прикидываться. Это меня успокаивало. «Если в Ноа они все так плохо, то почему оттуда все не сбегут?» Спросил я у Сида, прежде чем снова впиться в сочную лепешку. Кто бы их впускал или выпускал, усмехнулся тот. В Нуане жесткое ограничение даже на временный выход, не то что на совсем. Зараза всякая местная, которую здешние жители не переживут. Опасное оружие, но ну и много еще чего. Почему тогда портал не закрыли? Я отхлебнул ледяной напиток со вкусом яблока. Нельзя. Боги запрещают закрывать порталы. Ну, у них же война была пару сотен лет назад, и вообще порталы созданы первородным богом, от которого все они потом произошли, и это закон. Сид смотрел куда-то вдаль, будто пытаясь вспомнить школьный курс. Вроде как совсем их не закроешь. Ну, никто не знает, как это можно сделать. Понятно, понятно. Я остановил его. Пока не будем в такие подробности вдаваться. Что нас там ждет? Твари, ядовитый воздух, песок, банды. Бесхитростно перечислил Сид и оскалился в улыбке. «Как тебе?» «Охренеть, всю жизнь мечтал». «Хорошо, потом подробнее расскажешь. У тебя нет заданий от покровителя?» Я кивнул на его браслеты. «Нет». Сид мотнул головой. «Тогда ладно, нам надо ехать уже». Я достал из кармана телефон и глянул на время. «Вот ты нетерпеливый!» буркнул Сид и одним махом доел местную шавуху. «Заедем в одно место, лады». «Если не к очередным скупщикам черепов Виндига, то давай, если срочно». Я уже двигался к припаркованному мотоциклу. «Нет, не к скупщикам. Это недолго», — уверил меня Сид, догнав. «Не срочно, просто он такое место». Мы доехали почти до самой дальней части города относительно дома. Дорога шла в гору, и я сомневался, что мотоцикл на электричестве вообще способен туда взобраться, но Сид оставался предельно спокоен. Похоже, что делал так не раз». Правда, времени это заняло больше, чем я ожидал. В горах воздух был куда свежее, но и прохладнее. Я понял, куда мы приехали, когда увидел несколько невысоких белых зданий, украшенных колоннами и витражными окнами. У богини Хамараван не было какого-то отличительного символа, но я увидел девушек и девочек во дворе храма, одетых во все те же светло-зеленые балахоны с вышивкой. Сид прошелся вдоль белого забора с черной витееватой решеткой, явно кого-то высматривая. Потом остановился и прислонился к забору. Я проследил за его взглядом и понял, что пялится он не на симпатичных девушек, а на девчушку лет пяти, играющую с такой же мелкотней. Кто это? Я подошел ближе. Сестричка, не поворачиваясь ко мне, ответил Сид. Хотел увидеть ее, пока есть возможность. А почему не идешь? Им же можно общаться с остальным миром. Она не знает меня, отрезал Сид. И лучше будет, если никогда не узнает, потому что тут у нее есть крыша над головой, забота и сытая жизнь. Я не знал, что ответить, и решил просто подождать, пока он насмотрится. Прошло минут пятнадцать, когда Сид наконец вернулся к мотоциклу. Над Линдейсом уже начали сгущаться сумерки. Извини, что задержал. Поехали. Сид запрыгнул на мотоцикл, даже не глядя в мою сторону. Подозрения, которые неясной пеленой крутились у меня в голове, стали вполне четкими, когда на самой окраине города мотоцикл все таки сдох и остался без капли заряда. «Где-нибудь здесь поблизости можно его зарядить?» Я осматривал округу в поисках чего-нибудь подходящего. «Нет», — ответил Сид. «Позвоню Ксану». Я уже достал телефон из кармана, но и тот повторил судьбу аккумулятора Чопера. «Сука, тоже сел!» «Есть тут одно место, где можно переждать пурпурный день». — сказал Сид после того, как я перестал ругаться себе под нос. — Только нужно мотик туда дотолкать. — Сильно далеко? Я с надеждой взглянул на него. Отним взглядом Сид указал на несколько одиноких домишек чуть вверх по холму, и туда с довеском в виде мотоцикла предстояло топать достаточно долго. — Похоже, что вариантов у нас немного. Главное — дойти до восхода. — На это есть все шансы! — хмыкнул Сид и встал с чопера, чтобы толкать. — Берись давай. Это будут долгие два километра.